Глава вторая. е м н о я б р я Таус. Сервис г д л Туман и г р о ч а я о тусил п т по домам, переодеться и привести себя в порядок. Через час жду их у себя в кабинете. Пока ехали назад в Таус, я прочитал письмо еще раз, потом еще, все искал какой-то подвох, но вроде как его не было. Георги, чем мне найдите, сказал я секретарям, едва войдя в предбанник, и сюда его вызовете. Сам быстренько скинул себя разгрузку и пошел ополоснуться в душ. Да и переодеться не мешало бы. Я хоть и не кувыркался сейчас по песку в пустыне, но все-таки там жарковато. Пыль все равно вон в волосах, да и просто свежиться хочется. Вернувшись из душа, еще раз сел в кресло и стал читать письмо. Добрый день. Думаю, не ошибусь, если напишу. Что данное письмо попадет в руки руководителя фирмы г д л на вашей планете, а именно к вам, Александр, так как именно вы и ваши люди являются истинными владельцами ворот в другие миры. Все работы по их стабильному функционированию между открытыми вашим институтом мирами тоже принадлежат вам. Поэтому я буду к вам так и обращаться. Позвольте представиться. Зовут меня с и ц о в Анатолий Александрович. И я именно тот человек, кто на планете Земля, откуда мы все родом, занимается вопросами открытия ворот в другие миры, вернее финансированием данных исследований. Как я уже знаю, у вас находится группа ученых, работавших ранее на меня, которая в силу неких обстоятельств переместилась на вашу планету или в ваш мир. Именно с их помощью у вас и получилось открыть ворота в другие миры. И именно с их помощью вы сейчас ставите блокировку на проникновение к вам кого или чего-либо земли. Но претензий с нашей стороны к ним нет. Во-первых, они переместились в ваш мир не по своей воле, а во-вторых, они продолжили работу над делом, над которым трудились несколько последних лет. В итоге они добились положительного результата. Также мы оба знаем. что с нашей стороны было несколько попыток открытия ворот недалеко от вашего города Таус и одна попытка в мире динозавров все они оказались неудачными для нас гибли наши люди вы категорически не хотите пускать нас в свой мир признаюсь честно в те моменты неудач я дал себе обещание что буду продолжать эти попытки и рано или поздно добьюсь положительного результата положительного это закрепиться в вашем мире и стать монополистом п о в о р о т а м между мирами и добычей там различных ресурсов и новых для человечества знаний. Но вернемся немного назад. Как вы, Александр, понимаете, у нас была кое-какая информация о вашей жизни там, в том мире. Ее мы успели получить в тот момент, когда открывали ворота перед теми двумя боями, в которых ваши бойцы одержали полную и безоговорочную победу над нашими подготовленными наемниками. Это касалось и ваших автомобилей, подготовленных для передвижения по пескам, и вашего вооружения и оснащения. Мои специалисты очень высоко ц е н и л и все эти средства и вещи. Мы пришли к мнению, что все, кроме оружия, вы получили уже там, создали в своем мире, произведя это на своих производствах, так как аналогов на Земле этому нет. А это значит, что у вас там есть промышленность. Не буду у томлять вас перечислением тех или иных производств, которые у вас там есть и о которых мы догадались, Вы их и сами знаете. Скажу только, что истинные масштабы и объемы промышленности никто из нас тут в тот момент даже не представлял. Но то, что у вас там все делается не на к о л е н к е это нам ясно. На несколько месяцев у вас получилось сделать замок на туннеле, чтобы мы не смогли открыть ворота снова. С терминами вы, наверняка, знакомы, поэтому изясняюсь доступным языком. Но наши попытки не прекращались. Думаю, вы прекрасно нас понимаете. Глуп отказываться от желания взять что-то с полки, которая выше вас. Всего лишь нужно найти способ дотянуться до того, что на ней лежит. А будет это лестница или какая-то ступенька, решать уже нам, тем, кто решил дотянуться до этой полки. И в один прекрасный момент у нас получилось открыть маленькое окошко. с помощью которого после нескольких неудачных попыток удалось переправить в ваш мир наших людей. Переправить именно для сбора информации, так как нам стало очень интересно, почему вы, оторванные от своей родины, родных и близких, так рьяно защищаете тот мир. Видимо, он стал вам вторым домом. И вот, когда через несколько дней мы получили от них довольно-таки большой доклад по вашему миру. Я испытал культурный шок. Ведь мы тут все предполагали, что там не то, чтобы каменный век. Мы и предполагали, что там все в зачаточном состоянии и народу там не так много. Но у вас там оказывается все по-другому. У вас там свои правила жизни, свои законы и свой уже сформировавшийся уклад жизни для различных слоев общества. Все это по общему нашему мнению тут кардинально отличается от жизни на Земле. а абсолютно все, можно сказать, да скорее оно так и есть. Вы там все создали себе идеальный для проживания мир, мир, который отличается от правил жизни тут, на Земле. Не буду уже говорить про ваши оазисы, облака и различные материалы, которые вы там обнаружили и используйте на свое усмотрение. Это вызвало не то, что какое-то недоумение, скорее было трудно поверить во все это, но поверить пришлось. Нашим людям, которых мы переправили к вам, не было смысла что-то придумывать. Я много думал над докладом, несколько раз его перечитывал и пришел к выводу, что будь я на вашем месте, я бы тоже постарался не допустить в уже ставший родным свой мир посторонних людей. Мы с вами прекрасно знаем историю земли, примеров достаточно и прекрасно понимаем, что откроем мы ворота так, как я это планировал. К вам хлынет огромное количество тех. то захотел бы откусить от вашего пирога, и ваш мир перестал бы быть таким, какой он сейчас. И в тот момент я понял, почему вы так арияно его защищаете, и не сомневаюсь в том, что вы будете это делать и дальше. Те ученые, что попали к вам в пещере, обязательно рассказали вам, кто я. Да, в вашем понимании я олигарх, достаточно богатый по меркам земли человек, и я прекрасно знаю, как на земле. И у вас простые люди в вашем мире, так как там проживают выходцы Земли, относятся к таким, как я, политикам, различным чиновникам и так далее. И повторение всего того, что творится на Земле в любом городе, вы не хотите, потому вы стараетесь закрыть свой мир. Понимаю, что люди устали от их напыщенной важности, от того, что мы, по вашему мнению, живем на другой планете. Впрочем, скорее всего, так оно и есть. У нас другие ценности, правила жизни, цели и задачи. Но добившись гораздо больше, чем другой средний статистический человек или семья, мы упускаем в своей жизни гораздо больше. Мы упускаем свободу, свободу выбора и передвижения. Можно сказать, мы заложники своего положения. Мы, например, не можем просто сесть в автомобиль и поехать куда глаза глядят. Мы вынуждены следовать тем или иным тенденциям или правилам, которые сложились в кругу общения таких, как мы. Еще в начале работы наших ученых над открытием ворот я много раздумывал: а как оно будет? Как будет выглядеть первый шаг в другой, новый для всех мир? Что там? Как? Что мы оттуда почерпнем, получим? Какие знания получит человечество? Какие выгоды получу от этого лично я и мои люди? Ответы на все эти вопросы были примерные. Тогда никто ничего не мог сказать, но то, что будет что-то новенькое и необычное, знали все. Это как отправить экспедицию на край земли, найти там что-то, чего нет ни у кого, закрепиться и раскручивать это направление дальше. От с ю д а уже изинтересованные а лица и монополия на добычу и разработку и самое главное доставку туда и обратно, либо жесткий контракт, опять же на наших условиях. С вашим миром это уже не получится. Вы уже там, вы закрепились и делаете все то, что хотел делать я и моя команда. Когда в докладе были указаны образцы флоры и фауны, которые существуют в вашем мире, наш и у ч ё н ы е тут чуть с ума не сошли, тем более от образцов блюра и арканита. Каждый из них в своих мечтах уже п р и м е р я л на себя различные премии и признание мировой научной общественности, да и не только научной. Каждый из них был готов хоть завтра отправиться к вам, в ваш мир и начать его изучать. Естественно, что с ним захотели бы и другие. Вы прекрасно знаете ученую б р а т ь ю лекции, симпозиумы, доклады, докторские ну и так далее. Информация о вас мгновенно разошлась бы по планете Земля. Никого из них не интересует элементарная безопасность, те или иные проблемы, которые могут возникнуть в процессе разработки новых материалов, их добычи и изучения. Всеми ими движет научный интерес и доведение результатов до масс. Нами, то есть мной и моим начальником службы безопасности, было принято решение засекретить абсолютно все. А наш институт, где находится и сама установка и вся документация по ней, отрезать от внешних средств связи, будь то спутниковая, сотовая связь или интернет. Впрочем, у нас и так всегда меры безопасности были на высоте, а после получения образцов они были многократно усилены. Могу вас заверить, что о докладе, п о л у ч е н н о м из вашего мира, знают только я и еще несколько человек, которые работают над воротами. Все они находятся под жестким и неусыпным контролем, так как человеческое ч е с о л а в и е не знает границ. И некоторых личностей буквально распирает от желания поделиться той или иной информацией с другими или продать ее, продать за очень хорошие деньги. Прочитав письмо ниже, вы поймете, почему мы так поступили. Получив образцы блюры и арканита, я сначала подумал: вот оно, вот оно то, что принесет мне много различных бонусов, будь то власть, деньги, различные связи или какие-то дополнительные привилегии для моего основного и второстепенного бизнеса. Но посидев, подумав, понял, что вы мне не дадите закрепиться в вашем мире, закрепиться для того, чтобы начать это все оттуда вывозить сюда, на Землю, в промышленных масштабах. Причины я вам написал выше и ниже. Вторая причина – это моя монополия на поставки. Предположим, у нас получилось начать поставки блюра и арканита в промышленных масштабах на Землю. т у т ж е информация об этом разойдется по всем новостным каналам. Про другие вещи, ресурсы, которые мы там обнаружим, думаю, говорить не стоит. И очень скоро меня и моих людей просто отодвинут от управления воротами. Как вы знаете, в правительстве у нас сидят очень хитрые и наглые люди. которые, прикрываясь красивыми речами, подгребают все под себя. Еще на стадии разработки ворот очень многие, к кому к мы обращались за помощью в финансировании, крутили пальцем у в и с к а Они просто не верили, что это возможно, что другие миры существуют. Сейчас, когда мы это осуществили, обязательно найдутся те, кто захочет снять все сливки, те, кто захочет управлять, руководить и диктовать свои правила поворотам. Да. Я достаточно богатый известный человек, но когда речь идет о миллиардах рублей, а в случае с Блюром и Арканитом именно так, все личные и дружеские связи отходят на второй план. Ничего личного, только бизнес. Про разных заграничных партнеров тоже не стоит напоминать. Там, где нефть, там всегда война. А тот же ваш Арканит способен перевернуть такое понятие, как защита с о л д а т а и техники на поле боя, отодвинув нас от доступа к воротам. К вам сунутся другие, само собой, они так же, как и мы, сначала получат по зубам, но только для вас все это будет более п е ч а л ь н о й к р о в а в е й Потом вход пойдет армии и государства, а наше государство, отстаивая свои интересы, способно перемолоть кого угодно, несмотря на предыдущие различные заслуги. Ваш такой спокойный и уже сложившийся мир просто рухнет. Я же и все те, кто в данный момент обладает информацией о воротах. Закончим свою жизнь в стенах той же Лубянки, или нас просто закроют самую дальнюю камеру где-нибудь в Сибири и посадят на огромную цепь. В итоге я останусь ни с чем. Тех, кто согласится сотрудничать с государством, посадят на ту же самую цепь и привилегий, которые они получат сейчас, у них точно не будет. Исходя из всего в ы ш е и з л о ж е н н о г о я предлагаю вам торговлю. У вас нет некоторых вещей. которые мы вам можем предоставить, например, тех же летательных аппаратов, вертолетов и легких самолетов. Они вам очень пригодятся для дальнейшей разведки вашего мира. От вас мы можем получить, например, тот же алюминий, которого у вас в изобилии. По своим каналам я смогу его тут без проблем реализовать. п О списку товара, который интересует вас, мы сможем поговорить отдельно. Для меня, как для бизнесмена, глупо упускать шанс заработать и вставать на тропу войны за ресурсы, которые еще нужно отвоевать, затем закрепиться, создать там какую-то базу и начать их добычу и переправку. Все это время я и мои люди будут подвергаться нападкам с вашей стороны. Это мы тоже понимаем и понимаем, что вы не отступите. Да, я не получу всего того, что хотел ранее, но п р и ч и н ы я вам объяснил. Начав с вами торговлю, я все равно буду зарабатывать, и я станусь монополистом на воротах в ваш мир. Со своей стороны я вам гарантирую абсолютную сохранность информации по воротам, так как сам в ней заинтересован. В случае, если вы примете мое предложение, вы получите дополнительные очень полезные средства для развития вашей цивилизации. Само место, где вы будете принимать грузы от нас и отправлять нам, будет полностью под вашим контролем. Вы те, у кого в руках кнопка управления воротами, их открытие и закрытие. И в случае какой-то проблемы вы их можете просто закрыть в любой момент. Но повторюсь еще раз, обещаю, что с моей стороны никаких каверс не будет. Как будут развиваться наши отношения дальше, покажет время. Сейчас только бизнес. Хотя, если быть честным, мне и моим людям очень хочется попасть в ваш и другие миры в качестве туристов, увидеть все это вживую своими собственными глазами. Все-таки согласитесь, что для обычного человека другая планета и другие миры, населенные человеком и другими разумными существами, звучит очень фантастически. Естественно, ни о каком принятии переселенцев, сотрудников, специалистов ваш мир от нас речи не идет. в с е грузы будут идти через ваш терминал, где вы спокойно можете отслеживать, что вы получаете с нашей стороны. Поэтому я предлагаю вам обычную торговлю. Вы мне одно, я вам другое по вашей заявке. Курс суммы и что почем. Все это обговорим отдельно. В случае вашего положительного решения окошко для получения от вас ответа мы откроем 19 ноября в два часа по московскому времени в том же месте, где получали и отправляли посылки засланые в ваш мир наши люди. Кстати говоря, я искренне надеюсь, что они в полном порядке. Эти люди наемники, они просто выполняли задания, и у них была жесткая установка не вступать в какие-либо конфликты с представителями вашего мира. Они профессионалы. И надеюсь, что мы в них не ошиблись. Высчитать ваше местное время по нашему проблему вас не составит. Вместе про которые вы уже наверняка знаете, и, скорее всего, наши люди уже в ваших руках. Те, кто погибли в попытках проникнуть и закрепиться в вашем мире, получили очень хорошую сумму каждый. Они знали, на что идут, а в период изучения чего-то нового и необычного потери неизбежны. Лично у нас с вами никаких конфликтов не было. Да были попытки проникновений с нашей стороны, но что н а м и д в и г а л о в тот момент, я вам уже объяснил выше. После слове и в данный момент я не готов дать вам ответ, каковы будут мои действия в случае вашего отказа от торговли. Я не запугиваю, просто окончательного решения по этому вопросу еще нет. Надеюсь на в а ш здравый смысл и дальнейшее плодотворное сотрудничество. С уважением с и ц о в Анатолий Александрович. Георгич приехал минут через сорок-сорок пять. Я уже успел освежиться, выпить чашку кофе и ответить на несколько электронных писем. Привет, Александр! Поприветствовал меня наш чиновник и все так же главный бухгалтер г д л входя в кабинет. Привет, Георгич! Нужен твой совет. Вот, я протянул ему письмо. Прочитай. Это от Землян. Мне интересно, что ты скажешь на все это. Георгича я уважал, сильно уважал. Мужик он толковый. Не раз и не два он это уже доказывал. Тот сел в кресло, нацепил на нос очки и углубился в чтение. От же млять выдержка у человека. Я немного наблюдал за ним, пока он был в процессе чтения. У меня то глаза сразу на лоб полезли, когда читал, да и у Тумана с г р а ч о м тоже р о ж и вытянулись. А этот ничего вон сидит только глазами хлопает. Хорошее предложение, кмыкнул Георгич, кладя лист на стол. И с и т ц о в этот далеко не дурак. И что ты по этому поводу думаешь? – спросил я у него. Георгич только набрал воздуха в грудь, как дверь в мой кабинет распахнулась и вошли туман с Грачом. Секретарям я час назад сказал, что как только эти двое из ларца прибудут, пускать их без промедления. Командиры поздоровались с Георгичем и сели за стол. Прочитал уже? – спросил Туману Георгича. Ага. эту троицу т о куда дели? – спросил я. Казарме у нас они пока, – ответил Грач. Есть там у нас губа. Пусть там пока посидят, выделили им две камеры, накормят, напоят, дадут переодеться. Охрана у них там тоже будет на всякий случай. Сейчас с этим разберемся. Он кивнул на листок. Подумаем, что с ними делать. Ну, господа, улыбнулся я, откидываясь в кресле. Содержанием вы ознакомлены. Я положил руку на лист бумаги. Какие будут предложения, мысли. А этот Анатолий Александрович не глупый человек, сказал Туман. Сразу смекнул, что ему самому там прилететь может, но и отказываться не хочет. Чует, что тут золотое дно. Он бизнесмен, ответил Георгич, и, как я понимаю, достаточно обеспеченный. Ага, олигарх земной, кивнул я. Вот-вот. Значит, в любом случае будет искать способ заработать, дополнил Георгич. Отдавать ворота он, как я понял, тоже никому не хочет. Правильно делает, я бы тоже не отдал. Он, видать, понимает, что на хлебников будет великое множество, поэтому и хочет быть эдаким тихим монополистом. с т а р о с е л о н значит, с блюром и арканитом связываться? Хихикнул Грач. Да его сразу грохнут. Тут же ответил Туман. Ну а если не грохнут, то от ворот точно оттеснят. Мое мнение такое. Взял слово Георгич. Можно попробовать. Чего мы теряем? Ничего. Тут же ответил я. Только в плюсе будем. Мы в любой момент можем закрыть ворота, и хрен к нам сюда, кто прорвётся, а прорвётся встретим. Только вот не хочется связываться с нашей армией. Туман и Грач синхронно кивнули. Вы все прочитали письмо, продолжил я. Там в конце он написал, что решение о дальнейшей судьбе ворот в случае отказа нами от торговли им ещё не принято. Завуалировано, угрожает? – спросил Грач. Возможно, он просто продаст технологию ворот. Доказательства у него есть, образцы блюри и органита такого материала на Земле нет. Я хорошо помню, как Лев Олегович говорил, что блюр состоит из элементов, которых нет в периодической таблице Менделеева. Знающие люди сразу поймут, что это не земной материал, а с помощью земных технологий и ученых голов нашу блокировку рано или поздно взломают. Будем сидеть как на вулкане. г е р а з а м о к т о сделал? – спросил Георгич. Ну почти. с м о р щ и л с я я, как от кислого лимона. По крайней мере, сейчас земли сюда никто тихо не проникнет. Но это пока за ворота не взялись все эти ученые головы. А молодых и ранних, как наш Гера, на земле матушке всегда хватало. Так что взлом кода или чего там – вопрос времени. И по Олигарху ты, Георгич, прав. Ну что он тихим монополистом хочет быть? Все равно он рано или поздно будет сюда проситься, сказал Туман. Или людей каких переправить, или еще чего. Не откажется он от попытки сюда проникнуть. Скорее всего, согласился я, но в любой момент мы можем просто закрыть ворота. Да и потом, мадам Ти, помнишь? Помню. Ну, значит, ты прекрасно помнишь, как она себя потом повела. Не удивлюсь, если этот олигарх захочет спокойной жизни на старости лет без охраны, без л и ш н и й н е р в о трепки и тому подобного. Переправиться к нам сюда и поселиться на одном из островов будет э, тихий пенсионер, сидящий на причале судочкой. Посмотрим. Я тоже за торговлю. Слишком многое мы можем с его помощью получить. У меня вопрос. Сняв очки, сказал Георгич: Как вы это будете легализовывать? Ведь, как я понимаю, товара будет полно. Да и им нужно будет отправлять тот же алюминий в первое время. Это не чемодан в окошко закинуть. Там масштабы глобальней. Мы просто физически не можем удержать это в тайне. И информация мгновенно разойдется по городам, что у нас есть двухсторонняя связь с землей. Вы хоть представляете, что начнется? Да, это была проблема. Мы прям все замолчали и задумались. Туман вон сидит, морщит лоб, Грач откинулся и смотрит в потолок, а Георгич в какой уже раз спокойно протирает свои очки. Строить еще один терминал для торговли землей глупо. Через минуту сказал Туман. Хочешь торговать через наш? спросил Грач. Через большой, где железнодорожная ветка, или через наш маленький? Через большой. Решившись, ответил я з а т у м а н а Я тоже против строительства еще одного терминала. Туда персонала надо. Мама не горюй, опять же техника, аппаратура, охрана, все с нуля строить. Будем торговать землей через большой терминал. Но тогда о связи с землей все узнают, спокойно произнес Георгич. Пусть. Они все равно рано или поздно узнают. Психи полезут, да и не только психи. У скольких там? Георгич кивнул головой в сторону. Остались близкие друзья, родственники. Кто-то назад захочет, кто-то перетащить сюда кого-либо или решить какие-то оставшиеся там вопросы. Да, да, мы это знаем. Выставил я перед собой обе руки. И именно поэтому мы запретили шастать на землю нашим ученым. Но тут другая ситуация. Да н а х р е н их всех! Стукнул кулаком по столу Туман. Никого не пускать туда, никому не давать возможности передать туда информацию. Нельзя. Безопасность. Можно для таких даже памятку написать и давать им ее читать, где черным по белому будет написано, что так мало так это все в целях безопасности, что как только на земле узнают о воротах в другой мир, сюда ринутся плохие дядки, ь ну и так далее, и их же близких могут взять в заложники и диктовать свои условия. Подхватил Грач. Можно и так, также спокойно произнес Георгич. У меня как гора с плеч упала. Я всю голову себе уже сломал, как мы будем торговать? У нас там и так меры безопасности такие, что мышь не проскочит. Вновь взял слово Туман. Но памятки, кстати, хорошая идея. Можно Колуна задачить. У него язык хорошо подвешен. Напишет. Но ну игрус от нас тщательно проверит, чтобы письмо там не вложили или еще что-то. В общем, все это решаемо. Попали сюда, так живите. Не ох трепаться на земле, воротах и в другом мире. Все равно найдутся неугомонные. Хмыкнул Георгич. Ну и пусть попробуют, нахмурил брови Грач. Они могут действительно не понимать, какая опасность будет всем грозить, если о н а с там узнают. Он ткнул пальцем в потолок. Значит, будем проводить отдельную беседу, которая для многих может закончиться в пустыне. Совершенно серьезно произнес Георгич. Но вы правы, наш мир должен остаться тайной для Земли. Им-то там на Земле проще. Заказал товар, его привезли на склад, разгрузили и уехали. д у м а ю что ангар с воротами для переправки грузов этот Сецов построит мгновенно? Или он у него уже есть? В общем, р е ш и м в с е подытожил Туман. В этот момент я понял, что безопасность в терминале будет на высшем уровне. Но и также я понял, что рано или поздно наступит время, когда мы начнем перетаскивать людей оттуда сюда. Слишком много тут народу, слишком много тут тех, у кого там остались близкие, дети р о д и т е л и сестры, братья, и очень многие из проживающих тут хотели бы перетащить их сюда. Как это будет выглядеть, я еще не представляю. Тут надо будет думать, крепко думать. Но этот момент обязательно наступит при условии, что торговля землянами будет происходить в спокойном русле, без эксцессов. Почем на земле алюминий? Немного подумав, спросил я, улыбнувшись, и что нам сюда нужно помимо авиации?